Глава 20. Джангайский перевал Джейдин нес ранда от предгорий вверх по каменистому склону, туда, где начинался Джангайский перевал, и над всадником нависала громада хребта мира. Драконова стена вонзалась в небо, и рядом с нею все горы казались карликами, а снежные вершины хребта с холодным безразличием взирали на обжигающее полуденное солнце. Самые высокие пики устремлялись за облака, что дразнили пустыню обещанием дождя, которого она так никогда и не дожидалась. Ранг не мог вообразить, с какой стати человеку захотелось бы карабкаться на гору, но поговаривали, что те, кто пытался забраться на эти вершины, поворачивали обратно, охваченные страхом. Утверждали также, что от своих целей они отказывались еще и потому, что дышать там невозможно. Ранд вполне мог поверить, что от страха у человека перехватывает дыхание. Не мудрено, коли пытаешься влезть на этакую кручу. «Однако, хотя коэриенцы всецело поглощены игрой домов», — говорила Морейн за плечом уранда «они будут следовать за тобой, пока знают, что ты силен. Будь с ними тверд, но я бы попросила тебя также быть и справедливым. Правитель, который проявляет истинную справедливость...» Аран старался не обращать на Морейн внимание как он игнорировал и других всадников, и скрипучей громыхани кодировых фургонов в перевалку катящихся за ними. Теснины и разлома пустыни остались позади, но эти неровные холмы, не менее бесплодные, для фургонов были не лучше. Этим путем никто не проходил вот уже более 20 лет. Таким образом, как сейчас, Марейн без устали вещала с рассвета до заката, когда бы он не позволил ей. Наставления Айсседай могли касаться всяких мелочей, детали поведения при дворе, скажем, в Кэриэне, Салдее или где-то еще. Порой речь заходила и о весьма значительных вещах, о политическом влиянии белоплащников или, возможно, о том, как торговля сказывается на решении правителя развязать войну. Похоже, Морейн намеревалась вбить Ранду в голову все то, что должен знать знатный человек, по крайней мере образованный, пока юноша не успел перебраться на ту сторону хребта. Удивительно, как часто ее наставления отражали то, что любой в Эммондовом луге назвал бы обыкновенным здравым смыслом. И не менее часто ранд не находил в ее словах смысла ни на грош Время от времени марейн выдавала и нечто вовсе сногсшибательное. Например, что Рант не должен доверять ни одной женщине из башни, кроме самой Морейн, и Гвейн, и Лейн, и Или, скажем, поразительная новость, что теперь на престоле Амерлин, и Лайда. Но Морейн, хоть и дала ему обещание подчиняться, так и не обмолвилась, откуда ей все это стало известно. Айседай сказала, что об этом должна рассказать другая, это не её, Морейн, секрет, и она не станет посягать на чужие тайны. Ран заподозрил, что тут не обошлось без сходящих по снам хранительниц мудрости, хотя те, глядя ему в глаза, отказались и подтвердить его подозрения и опровергнуть их. Жаль, что он не может заставить их принести такую же клятву, что и Морейн. Они то и дело вмешивались в его отношения с вождями, будто хотели, чтобы, обращаясь к вождям, Он получал одобрение от самих хранительниц. Но сейчас, в эту минуту, Ранду вовсе не хотелось размышлять ни об Элайде, ни о хранительницах, не хотелось ему и слушать Морейн. Сейчас ему хотелось получше рассмотреть открывшийся впереди перевал. Глубокое ущелье в горах, такое извилистое, словно какой-то гигант, раз за разом бил по каменному кряжу тупым топором, без особого успеха пытаясь его разрубить. Несколько минут упорной скачки Иранд въедет в ущелье. По одну сторону от входа в ущелье отвесная скала была стесана на сотню шагов в ширину, и на образовавшейся плоскости был вырезан выветрившийся змей. Он обвивался вокруг жезла, добрых трех сотен спанов высотой. Некий памятник, или печать владыки, или путевая веха, Наверняка знак этот относится к какому-то погибшему государству, существовавшему еще до Артура Ястребиное крыло. А может быть и до Тролоковых войн. Ранды уже не раз попадали следы давно исчезнувших стран. Подчас даже Морейн не знала, откуда взялись подобные знаки или что за развалины им встречались. Высоко на другой стороне, у самой кромки снегов, очень далеко. Ран даже не был уверен, что видит именно то, что ему кажется. Стояло нечто и вовсе совершенно необыкновенное. По сравнению с этой диковиной, первый памятник, возрастом в несколько тысячелетий, представлялся заурядным. Ран готов был поклясться, что видит остатки разбитых зданий, сверкающих серых на фоне более темной горы, и еще более странные сооружения, похожие на покосившиеся к низу причал из того же материала, будто предназначенный для морских кораблей. Если ему все это не мерещится, то развалины восходят еще к доразломным временам. В те годы облик Земли был совершенно иным. Прежде на месте пустыни вполне могло расстилаться океанское дно. Надо будет у Асмодиана спросить. Даже найдись у Ранда время, вряд ли у него возникло бы желание забраться на такую верхотуру, чтобы поглядеть и пощупать самому. У подножия громадного змея прилепился Таен, Средних размеров городок, окруженный высокой стеной. Городок был наследием тех времен, когда Каэрену разрешалось отправлять караваны через трехкратную землю, и по шелковому пути текло из шары богатства. Над городом вроде бы кружили птицы, а на серо-каменных стенах через равные промежутки темнели какие-то пятна. Мэт привстал в стременах Типуна, хмурясь и прикрывая глаза от солнца своей широкополой шляпой. Он всмотрелся в утесы перевала, затем перевел взор на город. Лицо Лана не выражало никаких чувств, однако суровый страж казался не менее внимательным. Порыв ветра, лишь немногим прохладнее здесь, чем в пустыне, обернул фигуру стражем, меняющим цвета плащом. И на миг тот от плеч до сапог будто растворился среди скалистых холмов, и редких кустиков Терновника. «Ты же меня не слушаешь!» А вдруг воскликнула Морейн, поворачивая свою белую кобылу ближе к Ранду. «Ты должен...» Она глубоко вздохнула. «Пожалуйста, ранд Я должна так много тебе рассказать. Тебе ведь нужно очень многое узнать». В голосе Осседай проскользнул намек на мольбу. И потому ранд оглянулся на нее. Он помнил, какой благоговейный страх некогда внушало ему одно ее присутствие. Теперь же она оказалась совсем невысокой, несмотря на свои царственные манеры. Как ни глупо, но он почему-то чувствовал себя ее покровителем. «У нас впереди еще много времени, Марейн», — мягко сказал Ранд. «Я не прикидываюсь, будто знаю о мире столько же, сколько ты. Отныне ты будешь подле меня». Едва ли он сам осознавал, насколько огромна перемена, произошедшая с тех пор, как она держала его подле себя. — Но сейчас у меня голова занята иным. — Разумеется, — она вздохнула. — Как тебе будет угодно. У нас еще полно времени. Ранд погнал крапчатого серого жеребца рысцой. Остальные двинулись следом. Фургоны тоже прибавили скорости, хотя за всадниками на таком склоне естественно, не поспевали. Лоскутный в плащ развивался за спиной Асмодиана, Джасина Натаэля, как и знамя, что он держал, уперев в стремя. Ярко-красный стяг с бело черной эмблемой древних айсседай в центре. Лицо Натаэля застыло угрюмо-сердитой маской, его не очень-то радовала роль знаменосца. Под этим знаком он будет побеждать. Так гласило пророчество Руидина. И, вероятно, это знамя не так сильно напугает мир, как драконов стяг. Знамя Льюиса Террина Теламона, которое Ранд оставил рейд над Тирской Твердыней. К тому же древний знак Айсседай известен немногим. Кляксы на стенах Таена оказались застывшими в судорогах агонии, распухшими на солнце мертвецами. Тела висели в ряд и окружали город по всей стене. Птицы оказались глянцево-черными воронами и грифами с испачканными головами и шеями. Некоторые вороны расселись на повешенных, будто на насестах и жадно рвали добычу, не обращая внимания на налетающих стервятников. В сухом воздухе висели тошнотворно-сладковатые зловоние разложения и едкий запах гари. В раскрытой нараспашку ворота с окованными железом створками виднелись обширные развалины, закопченные каменные дома и обрушившиеся крыши. Не считая птиц, не было никакого движения. «Как в Мар-Ройс», — Рант попытался выбросить эту мысль из головы, стряхнуть невесть откуда взявшееся наваждение но перед его внутренним взором представали картины великого города после того, как его отбили. Громадные башни почернели от копоти, обвалились. На каждом перекрестке остатки огромных кострищ. В огонь живьем бросали тех, кто отказался присягнуть тени. ран знал, чьи это должны быть воспоминания, хотя и не обсуждал их с Марейн. Я, Рандалтор. Льюстерин Таламон мертв уже три тысячи лет. Я — это я. Эту битву... Битву за самого себя ран должен выиграть. Если ему и суждено умереть на Шоэлгул, то умрет он самим собой. Усилием воли ран заставил себя думать о чем-нибудь другом. Прошло полмесяца, как он покинул Руедин. Полмесяца, хотя аильцы шли маршем от рассвета до заката. Шли пешими, но так, что уставали лошади. О том, что Куладин выступил в поход, Рант узнал лишь неделю спустя. Если Куладина не удастся вскоре нагнать, у него будет вдоволь времени, чтобы опустошить Кариен, прежде чем Рант сумеет настичь его. Еще больше времени пройдет, прежде чем удастся загнать Шайдо в угол. Тоже не очень-то радостная мысль. из заскал слева кто-то за нами наблюдает», — негромко произнес лан Он будто всецело углубился в изучение того, что осталось от Таена. Не Аильце, иначе я вряд ли бы заметил хоть кого-то. Ранд был рад, что убедил Игвейна и Авиенду оставаться с хранительницами мудрости. Вид города лишь подкрепил уверенность в правильности его решения. Но неизвестный наблюдатель хорошо вписывался в первоначальный план Ранда, хотя юноша и надеялся, что Таен уцелел. Игвейн по-прежнему носила такое же аильское одеяние, что и авиенда, а аильцы вряд ли были бы в Таене желанными гостями, и наверняка еще меньше добрых чувств к ним питают выжившие. Рант глянулся на фургоны, останавливающиеся неподалеку, ниже по склону. Теперь возщики ясно рассмотрели город и столь странные украшения городских стен, и среди них поднялся ропот. Кадир, сегодня облачившийся в белое, большим носовым платком утирал лицо, на котором выделялся ястребиный нос. Купца подобное зрелище будто и не трогало, он лишь задумчиво жевал губами. Ранд полагал, что как только отряд минует перевал, Морейн придется подыскивать новых возщиков. Кадирса товарища, скорее всего, при малейшей возможности разбегутся кто куда. И Ранду придется отпустить их. Это неправильно, несправедливо, но это необходимо, чтобы защитить Асмодиана. Сколь долго еще Ранду придется поступать по необходимости, а не по справедливости? В идеальном мире эти понятия должны бы совпадать. При этой мысли Рант рассмеялся, хрипло, натужно. Он уже давно не тот деревенский мальчишка, каким был когда-то, но порой этот юнец незаметно пробирался в его думы и чувства. Спутники посмотрели на Ранда, и он подавил себе желание сказать им, что пока еще не спятил. Только спустя несколько долгих минут из-за скал появилась женщина и двое мужчин в белых рубахах. Все трое оборванные, грязные, босые. Приближались они с опаской, встревоженно склонив головы. Взгляды их перебегали с одного верхового на другого, к фургонам и обратно. Несомненно, от любого окрика они кинутся наутек. Неверные шаги и заострившиеся черты лица свидетельствовали о том, что они несколько дней не ели. «Благодарение Свету!» — наконец вымолвил один из мужчин, с сединой в волосах, с изборожденным глубокими морщинами лицом. Впрочем, все трое были немолоды. На мгновение взор его задержался на осмодиане. Скользнул по пене кружев у ворота и манжет, но вряд ли глава этого каравана ехал бы на муле, да еще со знаменем в руке. Поэтому мужчина взволнованно схватился за стримиранда. — Да будет хвала свету, что вы, милорд, живым выбрались из этих ужасных земель. Должно быть, за лорда он принял ранда по одежке. Тот был облачен в голубой шелковый камзол, вышитый на плечах золотой канителью. Или так получилось из-за знамени? А может, то была обыкновенная лесть? Ведь как хорошо ни были бы одеты путники, у горожанина не было никаких оснований считать их кем-то иным, чем простыми купцами. Эти убийцы-тикари опять восстали. Это новая аильская война. Ночью никто так ничего и не понял. Они вдруг оказались за стеной. Убивали всех, кто хоть руку поднял и украли все, что смогли унести. Они бы и камни растащили, да раствор крепко держал кладку. «Ночью?» — резко спросил мэт Из-под низко надвинутой шляпы он продолжал рассматривать сожженный город. «Ваши часовые спали? У вас же были часовые? В такой-то близости от врага. Даже аильцам не бы пришлось, если бы у вас была хорошая стража». Лан кинул на Мэтта оценивающий взгляд. «Нет, милорд!» Седоволосый поморгал, глядя на Мэтта, но отвечал он ранду. «Зеленая куртка Мэтта подошла бы и лорду, но она была расстегнута и выглядела так, точно в ней спали. У нас... у нас было всего по одному караульному у каждых ворот. Столько времени-то прошло, как хоть одного из этих дикарей вообще видели. Но на этот раз...» Чего не украли, сожгли, а нас выгнали вон, с голоду подыхать, грязные скоты. Хвала свету, появились вы, милорд, вы спасете нас, а не то мы тут и помрем. Я Талнетин, я, я был седельником и хорошим, милорд, это моя сестра Орил, ее муж Андер Корл, он прекрасные сапоги точает». «Они людей увели, милорд», — хрипло промолвила женщина. «Помладше своего брата. Когда-то она, наверное, была привлекательной, но забота и горести оставили на изможденном лице морщины, которые останутся, как казалось, ранду надолго, если не навсегда». Муж ее глядел вокруг потерянным взором, будто не вполне осознавая, где он. «И мою дочь, милорд, и сына. Они увели всех молодых». «Всех, кто старше 16 -ти. И кое-кого из тех, кто в два раза старше. Обозвали их, Гай, чего-то. Раздели догола прямо на улице, да так и погнали. Может, милорд, вы...» Арилу молкла, зажмурившись, словно до нее дошла невыполнимость ее просьбы. Женщина пошатнулась. «Мало шансов, что она когда-нибудь увидит своих детей». В то же мгновение Морейн спрыгнула с седла и оказалась подля Орил. Измученная женщина громко охнула, когда ее коснулись руки Айс Седай. Она привстала на цыпочки, вздрогнула. Орил изумленно взирала на Морейн, но та будто только поддерживала ее. Муж ее вдруг сдавленно охнул, вперевшись взглядом в золоченую пряжку Ранда, подарок виенды Потом он сказал. «Его руки...» были отмечены такими же знаками, точно такими, обвившимися вокруг рук на вроде скальной змеи. Тал поднял на Ранда неуверенный взгляд. Это он про главаря дикарей, милорд. У него были знаки на руках, как будто в виде змеи. Одежда на нем была такая же чудная, как у всех дикарей, но рукава он срезал и знаки свои напоказ выставлял. Чтоб, значит, все видели. — Это подарок, который я получил в пустыне, — сказал Ранд. Он держал руки на луке седла. Его собственных драконов скрывали рукава куртки. Но если приглядеться, можно увидеть на тыльных сторонах запястья головы чудовищ. Орел позабыл удивляться что же творит Морейн, и все трое горожан смотрели на Ранда, готовые вмиг обратиться в бегство. «Давно они ушли?» «Шесть дней минуло, милорд», — беспокойно проговорил Тал. «Они здесь бесчинствовали ночь и день, а потом следующей ночью ушли. Мы тоже могли уйти, но если бы мы столкнулись с ними, когда они возвращаться стали, наверняка их у Селиана отогнали». Так назывался городок в дальнем конце ущелья ран сомневался что селян к нынешнему времени в лучшем состоянии чем таен многие еще уцелели здесь или вас только трое осталось может сотню милорд может больше никто не считал внезапно ранда охватил гнев хотя он старался погасить вспыхнувшее в нем пламя сотню голос его зазвенел холодным железом и прошло уже шесть дней Тогда почему ваши мертвецы оставлены воронам? Почему тела до сих пор украшают стены города? Это ведь ваши земляки! Это их зловоние вам в ноздри забилось!» Сбившись в кучу, трое таенцев попятились от Ранда. «Мы боялись, милорд», — сипло сказал Тау. «Они ушли, но ведь могли и вернуться». И он сказал нам, «Тот со знаками на руках». Велел нам ничего не трогать. Послание, бесцветным голосом произнес Андер. Кого повесить, он выбирал наугад. Просто хватал, кого попало, пока весь ряд не заполнил. Мужчин, женщин. Ему было все равно. Зор его не отрывался от пряжки Ранда. Он сказал, они будут посланием какому-то человеку, который придет за ним. Сказал, что хочет, чтобы тот человек знал. Знал, что они намерены сделать по эту сторону хребта. Он сказал, сказал, что с тем человеком обойдется еще хуже. Внезапно глаза Арил расширились, и все трое, раскрыв рты, уставились на что-то за спиной Ранда. Еще через мгновение они закричали, повернулись и бросились бежать. Из-за камней, откуда появились горожане, поднялись аильцы в черных вуалях и беглецы кинулись в другую сторону. Там тоже появились воины в вуалях, и несчастные упали на земь. ильцы окружили их, Таенцы плакали, держась друг за дружку. Лицо Марейн оставалось холодным и бесстрастным, чего никак нельзя было сказать о ее глазах. Ранд повернулся в седле. Вверх по склону шли Руарка и Диарик, опуская вуали и разматывая с голов шуфа. Диарик был плотнее Руарка, с выдающимся носом и светлыми прядями в золотистых волосах. Как и говорил Руарк, Диарик привел ларинских Аил. Тималан и его Миагома тоже двигались маршем. Уже три дня. Они шли второй колонной, севернее, обмениваясь с теми, кто присоединился к Ранду редкими гонцами, но не давая никакого намека о своих намерениях. Кадара, Шианды и Дерайн по-прежнему были где-то восточнее, как утверждали Эмис и другие, основываясь на беседах во снах с хранительницами мудрости тех кланов. Эти кланы двигались следом, только медленно. Причем хранительницы этих трех кланов имели не большее представление о планах своих вождей, чем Ранд о целях Тимолана. — Это было очень нужно? — спросил Ранд, когда оба вождя поднялись к нему. Поначалу он и сам напугал выживших горожан, но по делам, и расправа им не грозил. А один лишь вид аильцев заставил бедняк думать, что их сейчас убьют. Руарк просто пожал плечами, а Дярик сказал. — Как ты и хотел, мы незаметно расставили копья вокруг этого холда. А никакой причины ждать, по-моему, нет. Ведь здесь не осталось никого для танца копий. Кроме того, они всего лишь древоубийцы. Ранд глубоко вздохнул. Он понимал, что из подобного отношения аильцев может вырасти проблема в своем роде не меньше, чем Куладин. Почти пять сотен лет назад аильцы преподнесли в дар Кайриену саженец, росток а Вместе с ним и право, которого они не даровали ни одному другому государству. Право через трехкратную землю торговать с шарой. Никакого объяснения они не дали, поскольку макроземцев в лучшем случае не очень-то жаловали. Но таковым оказалось для аильцев требование джи За долгие годы странствий, приведших аил в пустыню, лишь один народ не нападал на них, лишь один позволил им беспрепятственно запасаться водой на своей земле, когда мир страдал от засухи. И в конце концов аильцы отыскали потомков того народа — кориенцев. Пять столетий текло в кориен богатство от торговли шелком и драгоценной поделочной костью. Пять столетий Авиндаралдера росла в кориене, а потом король Ламан срубил дерево, вознамерившись сделать для себя трон. Государства знали, почему 20 лет назад аильцы пересекли хребет мира, Причиной тому был Ламанов грех. Так обитатели пустыни называли случившееся. И обрушившиеся на мир война стала наказанием за ломанову гордыню. Но мало кто знал, что для аильцев то не было войной. Четыре клана отправились на поиски клятвопреступника. Покарав его, они вернулись в трехкратную землю. Однако презрение аильцев к древоубийцам и клятвопреступникам никогда не исчезало. То, что Морейн была Айс-Седай, несколько затушевывало ее каиренское происхождение, но Ранд не знал, в какой мере. — Эти люди не нарушали никаких клятв, — сказал вождям Ранд. — Отыщите остальных. Седельник говорит, их здесь около сотни, и помягче с ними. Если кто-то из них видел вас, возможно, сейчас они уже разбегаются по горам. Оба повернулись, собираясь уходить, когда Ранд добавил. Вы слышали, что они мне рассказали? Что, по-вашему, тут сделал кулдин Они убили больше, чем надо. Диарик сокрушенно покачал головой. Так черные хорьки разоряют во враге гнезда горных куропаток. Как говорили о Ильце, убивать так же легко, как и умирать. Любой дурак может сделать и то, и другое. А второе — захват пленников, Гайшайн. Руарк и Диарик переглянулись. Диарик поджал губы. Несомненно, они все слышали и не могли оставаться равнодушными. Вожди чувствовали себя неуютно. А чтобы Аилис почувствовал себя неуютно, должно случиться немало. «Так нельзя», — сказал наконец Руарк. «Если это Гайшайн, это Джи Тох. Никто не может обратить в Гайшайн того...» кто не следует джейтох, иначе они будут животными в человеческом обличье. Вроде той домашней скотины, что разводит шаарат. «Клади натрекся, джейтох!» Диарик говорил таким тоном, будто утверждал, что у камней отросли крылья. Мэт правя одними коленями, подвел типуна поближе. Всадником он всегда был неважным, но теперь... Иногда, когда о чем-то задумывался, сидел в седле так, словно с детства с него не слезал. «Это вас удивляет?» — спросил мэт. «После всего, что он уже натворил? Да он даже, играя в кости с матерью, мухлевать будет!» Аэльцы невыразительно посмотрели на юношу. Точно голубые камешки сверкнули. Во многих отношениях аил сами были джи и -тох. И в глазах вождей, кем бы еще не стал Кул-1 он по-прежнему оставался аильцем. Септ превыше клана. Клан превыше чужаков, но аильцы превыше макроземцев. К Ранду и его спутникам присоединились несколько дев. Эннайлы, Джолиан и Аделин, а также беловолосая Сулин, которую избрали хозяйкой ируидинского крова дев. Теперь именно она возглавляла дев, отправившихся в поход. Чувствуя общее настроение, Вновь прибывшие ничего не говорили, только терпеливо ждали, воткнув копья наконечниками в землю. А когда хотели, могли и скалы заставить выглядеть торопыгами. Молчание нарушил Лан. — Если Куладин считает, что ты пойдешь за ним, то где-то в ущелье тебя подстерегает сюрприз. В этих теснинах сотни человек способны задержать армию, а тысяча... — Тогда мы разобьем лагерь здесь, — сказал Ранд, — и вышлем вперед разведчиков. Пусть проверит свободен ли путь. — Дуат Махдиин? — Да, ищущие воду, — согласился Диарик. Судя по голосу, он был доволен. До того, как стать вождем клана, он принадлежал к этому воинскому сообществу. Когда вождь Рин зашагал вниз по склону, Суллин и другие девы окинули ранда ничего не выражающими взглядами. Последние три дня Ранд выбирал разведчиков из других сообществ. С тех пор, как начал опасаться того, что может тут найти. И у него было чувство, что Девы понимают, он не просто предоставляет другим сообществам право высылать на разведку своих воинов. Ранд старался не замечать взглядов Дев. Особенно трудно было игнорировать голубоглазую Сулин. Такими тяжелыми взорами она вполне могла гвозди вбивать. «Руарк, как только отыщут выживших, присмотри, чтобы их накормили, и чтобы с ними хорошо обращались. Мы заберем их с собой». Городская стена опять привлекла взор Ранда. Кое-кто из аильцев уже отстреливал воронов из своих гнутых роговых лугов. Отродие тени не раз использовали воронов и иных пожирателей мертвечины как своих шпионов. Их аильцы называли «глазами тени». Отяжелевшие пожиратели падали, с лихорадочной жадностью набивали свои утробы и едва ли обращали внимание на что-то другое, замечая стрелы, лишь когда те пронзали их насквозь. Но мудрый не станет рисковать ни с крысами, ни с воронами. «И еще, Руарк, позаботься, чтобы мертвых похоронили!» По крайней мере, в этом отношении то, что правильно и то, что необходимо, совпадало.